Глава 17. Мы почти добежали до особняка Магнусов, как Сигурд вновь замерк в копоты. Просто раз и остановился, не обращая внимания на окружающие раздражители. Сиг, сикачней же наконец. Устав пытаться его шевелить, Эйри резко ударил двумя ладонями ему по щекам. А? Простите, просто я. Причём вы, наверное, тоже должны знать. Да, должны. Серёжа вот Мирон. Для начала не стой на дороге, давай отойдём. Оттащил её от главной дороги в один из переулков. Рассказывай, что случилось? Я же вижу, что ты узнал почерк писавшего. И нового варианта, почему так сорвался, я не вижу. Да, ты прав. Я узнал. Да ещё эта глупая ошибка, которую он постоянно совершает. Но от этого не становится проще. Я думал, что это подстава, но почему-то что-то внутри меня шепчет, что подобное и правда могло случиться. В общем, это почерк моего брата, признался он и резко замолчал. Брата? Стоп. Это ведь бред какой-то. Не мог же он желать тебя убить. А если связать и другие факты с отравлением твоего отца, тоже может быть связано. Это как-то слишком. Может его просто подставили? Там ведь было всего одно слово. Могли просто перехватить его письмо и сжечь в камине. Не стоит меня успокаивать, Кас. Да, теоретически это возможно, что связного специально оставили в городе, чтобы мы могли его найти, а потом при обыске наткнуться на эту бумажку. Вот только слишком уж хорошо она была спрятана, я бы ни за что не так дался там искать. Ну а даже если и так, то допустим, что кто-то специально спалил письмо, оставив только нужный кусочек. Да, такое возможно. Но кто еще мог знать об этой особенности брата, такое, чтобы наверняка сразу понять, что это писал он? Это должен быть очень приближённый к семье человек. И знаете, подобная нечить не лучше, чем предательство брата, обречённо прикрыл глаза Магнус. Не могу с этим спорить. И что теперь? Теперь? Теперь. Я не знаю. Вот честно, не знаю. Я просто не могу решить этот вопрос самостоятельно. Нет, даже если это только тень подозрений в сторону брата, об этом должен знать отец. Только он может решить, что с этим делать. Тщательно всё обдумав, Наконец принял решение с Дравяк. Это твоё право и твой выбор, кивнул я. Тогда можем продолжить путь. Осталось совсем немного, но главное, ты не принимаешь это решение спонтанно. Да, идём. Мы продолжили свой путь. Перед дверью кабинета отца, Сиг задумался, но потом уверенно кивнул сам себе. Я тоже должны присутствовать. Всё же это его и вас тоже касается в первую очередь. Отец поймёт. произнес он, после чего, постучавшись, открыл дверь. А, Сигурд, да с друзьями. Вы что-то хотели? Отвлекся от каких-то бумаг, сидящий за столом глава дома. И да, за это время он уже вполне пришел в себя, хоть еще и находился под наблюдением лекарей. Отец, я должен тебе кое-что рассказать. Это очень важно. Слушаю тебя. Отодвинув бумаги, Магнус твердо уставился на сына. В общем. Мы вышли на след посланника, что был связан с нападением на нас по пути сюда. Вы он успел применить яд. Но кое-что в его доме мы всё же смогли найти. Кусочек сгоревшего письма в трубе его камина. И ты должен это увидеть лично. Сиг подошёл ближе и просто положил эту злочастную бумажку перед отцом. Секундное непонимание, а потом в глазах главы клана начинает проступать узнавание. И в тот же миг всё вокруг начал заполнять жуткий холод, казалось, сам воздух начал замерзать, стало труднее дышать, и все это жуте исходило от одного человека. Но потом все резко прекратилось, и мужик обессиленно упал на свой стул. Это то, о чем я думаю. Вы, ну да, но это еще ни о чем не говорит. Начал было сик, но было остановлено. Вы, но говорит. Даже если это была подстава, то человек, организовавший все, должен понимать, как я поступлю. Не мог не понимать. А значит, все это не имело смысла? Нет, я не стану следить за своим сыном. Просто спрошу напрямую. Ударил по столу мужик. А ти, сно, тихо. Я так решил. Если это все неправда, то я лично извинюсь перед ним. Но это всяко лучше, чем если я прикажу следить за ним. Если он заметит, то все станет еще хуже. Нет, наша род всегда поступал довольно прямолинейно, и в этот раз я отступать от нашей традиции не собираюсь. Чуть прикрыл глаза голова. После чего посмотрел на нас и кивнул. Вы тоже можете остаться. Да, вы имеете право получить ответы. После этого Бер выглянул за дверь и велел позвать младшего. Сам же вернулся за свой стол. Но мы отошли чуть вбок, в бок, скрывшись с поля зрения любого, кто войдет внутрь, если только не начнет оглядываться. Сик, что он имел в виду? Это ведь явно будет непростой разговор, шепнул я здоровьюку. Непростой. Ты, наверное, не слышал об этом. Не уверен даже рту Агне слышала, но у некоторых магических родов есть одна особенность, редкая особенность, и точно никто не знает, как она появляется. В общем, мы называем её слово крови. Только глава рода может активировать её. Если кратко, то она заставляет говорить правду, но только тех, в ком течёт наша кровь. Вот-то сами предки велел отведить. Ничего себе. Полезная, но и довольно опасная особенность. Да, ты прав. Но используя ее только в крайнем случае, часто активировать ее просто не получится. И предполагает вы следующий вопрос: теоретически эту способность можно обойти. Слышал я о таком случае: человек смог своей силой и волей перебороть слово крови, вот только в тот же миг за это поплатился. Сама его кровь сбунтовалась, принося невероятные страдания. Больше он не врал, и никто точно не знает, что будет, если продолжать пытаться врать. Но ничего хорошего это точно. Я хотел было задать ещё один вопрос, но резко замолчал, услышав тихие приближающиеся шаги. Вскоре раздался стук, после чего дверь распахнулась. Ты меня звал, отец? В комнату вошёл уже знакомый мне худощавый парень, подходя ближе к столу. Да, звал. Бер вышел из-за стола и, став напротив сына, положил руку ему на плечо. Кровь зовёт к тебе, сын. Отвечай только правду. Нет. В голосе парня послышались нотки ужаса. Ты не можешь так со мной поступить. Если я ошибся, то лично принесу тебе извинения. Но сейчас я должен знать правду. Отвечай. Ты связан с теми наёмниками, что пытались убить Сигурда? Скривился парень, будто борясь с чем-то внутри, но потом прозвучал однозначный ответ. Да. Одно слово. Всего одно. Но оно прозвучало будто приговор. Пальцы главы рода сильно впились в плечо потомка. И в кабинете ненадолго воцарилась абсолютная тишина. "Это ты приказал ему убить своего брата?" всё же взял себя в руки и спросил отец парня. "Да. Но почему?" как-то обречённо протянул он. "Почему? Ты спрашиваешь почему? А я тебе отвечу, раз уж ты так хочешь знать правду," внезапно парню прорвало. "Он не достоин того, чтобы считаться одним из Магнусо, более того, стать будущим главой клана. Он избежал, он бросил нас, бросил свой род и клан." Как такой, как он вообще смеет пытаться вернуться и делать вид, будто ничего и не было? Нет, для предателей лишь одна дорога смерть. Ты действительно так думаешь? Да, <стравленные> ответил он на непроизвольно заданный вопрос, ведь действие этой ужасающей способности ещё не закончилось. Ах, правило. Эти долбаные правила, что ты вбил себе в голову. Агнусы никогда не соблюдали правил. Это ты знаешь? Мы всегда пробивали дорогу вперёд, устанавливая собственные правила. Я сам в молодости сбегал из дома, чтобы посмотреть мир. Твой дед сбегал, и прадед сбегал. Я знаю минимум у семи поколений нашей семьи, что поступали точно так же. И у всех были разные причины. То все рано или поздно стремились вырваться и посмотреть мир. Но все не всегда возвращались в семью. Ну ладно ещё это. Я специально не рассказывал вам об этих случаях, чтобы не провоцировать Но как ты вообще мог подумать о том, чтобы убить своего собственного брата, предать свою кровь? И после этого ты еще и считаешь, что ты сам более достоин занять место главы клана? Неверящий уставился на парня-мужик. Да, я достоин, я лучше него. Только я имею право править. Ну уж никак не этот тупой здоровяк. Я давно знал, что он скоро должен был вернуться, и просто не мог этого допустить. Погоди, знал давно? Вдруг резко что-то осознал глава. Осиге, ответь мне на один очень важный вопрос. Ты замешан в моём отравлении? Да, прозвучал громогласный ответ после небольшой паузы. Я хоть и предполагал нечто подобное, но не всерьёз. Думал, что это лишь совпадение. Я уж как его сейчас услышать подобное Сигурду и его отцу, даже представить сложно. Зачем? Зачем? Ты спрашиваешь зачем? Я же ответил тебе. Я не могу допустить, чтобы этот предатель стал главой клана. А ты бы так и сделал, если бы ты погиб, пока он отсутствовал, я бы смог взять власть в свои руки. Его бы не принесли назад без твоего слова. Я думал, что все случится куда быстрее, но демонов Йотон поддерживал тебя магией слишком долго. Сигурд узнал твою болезнь и решил вернуться. Пришлось действовать быстро. Ты, ты не мой сын. Я не узнаю тебя. Как ты мог превратиться в это? Не верящий смотрел на него отец. Ты сам вырос сел меня таким. какой я есть сейчас? Нет. Я тебя таким не растил. Кто вбил тебе в голову эту чушь? Ты ли мог прийти к такому самостоятельно? Да эти наёмники, они явно работали не на тебя. Как и те, кто достал данные ад. Нет, тебя лишь использовали. Кто это сделал? С кем ты сотрудничал? Я? Я. Варин начал запинаться. А потом он резко закричал от боли. Говори! Не смей скрывать это, уже кричал глава рода. Вот только парень все никак не хотел отвечать. Его кожа уже покраснела и местами начала покрываться волдырями, будто сама его кровь начала кипеть, а потом все резко прекратилось. Магнус старший убрал руку с его плеча. Ты кого-то покрываешь, и я узнаю кого именно. Есть множество способов развязать человеку язык, и слово крови далеко не самое эффективное. А пока я позабочусь, чтобы ты ничего не натворил. С этими словами. Он выпустил свою магию, которая моментально стала замораживать стоящего перед ним паренька, заключая в своеобразный ледяной кокон. Отец шагнул к нему Сигурд. "Стой. Не сейчас. Прости. Мне нужно осмыслить всё. Это всё слишком неожиданно. Нам обоим надо привести мысли в порядок. Иди отдохни", положил он руку себе на лоб. "Аэм. Но вы... я всё уверен. Эта информация не выйдет за пределы этой комнаты". Так что оставьте меня, мне надо очень сильно подумать. Не став спорить, мы покинули кабинет главы, направившись в комнате Сигурда, что была ближайшая отсюда. Но ну, там просто молча стояли, не зная с чего начать. Каз, Агнес, я прошу прощения. Резко поклонился здоровяк. Вы оказались втянуты в нашу семейную разборки. Из-за меня вы могли пострадать. Забей, отмахнулся я. Ты тоже не раз помогал мне. И тоже вполне мог умереть. Это нормально. Ты да даже не думай об этом. Поддержал мне Флейм. Лучше скажи, как ты сам. Я резко замер. Он обдумывая вопрос. Не знаю. Все это будто какой-то страшный сон. Мы искали врагов извне, но он оказался прямо перед нашим носом, брат. Это кажется просто невозможным, чтобы он сотворил подобное. Безумие. Как я тебя понимаю? Кивнула Агния. Я вспоминая своего брата. Гость, у меня всё было и не настолько плохо. Но твой отец прав. В явно замешан кто-то ещё. Что-то не позволило ему рассказать об этом. И, вероятно, не всего это клятва перед богами. Не представляя, чтобы ещё могло вступить в противоречие со словом крови, она не давала ему ответить. Других вариантов не вижу. Сомневаюсь, что это была просто сила воли. Возможно, брат изменился. Сильно изменился. Я себе и представить такого не мог. Тут засоряло ему мозги, и я найду этого человека и уничтожу его, выплюл с горячеми яростью глазами здоровяк. Чёрное солнце. Думаю, поиск лучше всего начать с них. Они явно в этом как-то замешаны. Возможно, но даже не представляю, зачем им это. Мы никогда не переходили дорогу всяким культам, но им зачем-то нужно было, чтобы мой отец ослаб. Да, им на слаб, а не погиб, задумчиво почесал он подбородок. Думаю, я могу вам об этом сообщить. Лечение не помогло отцу полностью. Пусть он и перестал терять магию, но не весь его резерв восстановился. Пусть ранг остался прежним, но по объёму магии он потерял минимум один ранг. Магия восстанавливается, но очень медленно. По словам лекаря, это займёт минимум полгода, если не год. Слишком сложно прогнозировать. Хм. Тогда всё начинает сходиться. Вспомнил я те странности, что были с этим отравлением. Если бы отравители действительно не хотели, чтобы твой отец поправился, то просто подорвали бы шахту в Килтега. А так всё вышло слишком гладко. Сперва убрали с сулыс города этот минерал до да так, что у нас не оставалось иного выбора, кроме как направиться к шахте. А там явно не случайно оказался тот придурок. Ваши кланы явно хотели столкнуть лбами, вот только пока никто не знает, кто убил Зорберга. Пока не знает. Если я правильно думаю, Вскоре появятся какие-нибудь доказательства, которые получат Зольберги. Вот только я не понимаю, если вас хотят уничтожить, то зачем все же оставили твоего отца в живых? Зато я понимаю, нахмурился Сик. Если бы глава клана погиб, то конфликт точно был не начался. И неважно, чтобы случилось. Король бы не позволил. В течение года после смены власти в клане действует, так сказать, защита от короля, чтобы никто не воспользовался этим моментом, чтобы вмешаться во внутренние дела клана. Я за год уж новый глава успеет взять власть в ласть свои руки. Королю выгодно, чтобы существовало как можно больше кланов, чтобы один не смог поднять под себя всю власть и затем сместить его самого. Так что получается, что кому-то нужно было ослабить главу, но не убить, и устроить конфликт кланов. И, боюсь, своего он уже добился, нахмурился я. Остальное лишь вопрос времени. Да. Я сообщу отцу об этом чуть позже. И о чёрном солнце. Может, он что-то о них знает? Забыл сразу сказать, не посчитал это важным. Зря, резко мотнул он головой. Чёрное солнце, значит. Как же они меня достали. И знаешь, я с радостью помогу тебе с ними разобраться. Уж сильно они достали, оскалился я с своей огульной улыбкой. И я не останусь в стороне, кивнула Агня. Надо приструнить этих уродов. То, что они творят, это уже за гранью. А ведь если они покусились на твой клан, то могут повторить это и с остальными, даже с нами. Спасибо, я ценю вашу помощь. Поклонился со всей искренностью Синглот. Осталось только найти их. Я задействую все силы клана, им не спрятаться. Но все это позже. Отцу сейчас не до этого. Думаю, поговорю с ним завтра. Да, он прав, нам всем надо привести мысли в порядок. Тогда на сегодня закончим, кивнул я. И Сик, если захочешь еще поговорить, ты знаешь, где мне искать. Да, спасибо, Каз. После чего мы разбелились по своим комнатам. День сегодня получился очень странным. Такого я точно не ожидал. Разное думал, но предательство родной крови? Нет. Не всякие аристократы встречались. Среди них было достаточно много жадных до власти и высокомерных придурков. Но чтобы предать собственную кровь? Хотя были и такие экземпляры. Гирела. Они ведь тоже предали свою кровь своего предка и тоже были связаны с Черным Солнцем. Совпадение? Не думаю. Но ну, значит теперь настала пора уничтожить и этих придурков. И плевать, кто станет в этот раз на моем пути. Они сами выбрали свою судьбу.